Глава 7. На старой рыночной площади над нами висят огромные золотые часы, которые привлекают наше внимание. Рози указывает на них, а затем достаёт свой путеводитель. Я про них читала. Она находит нужную страницу. Они называются Грохолюш, были изготовлены вручную в 14 веке. Меня поражает, как эти реликвии Всё ещё существует после стольких лет. Сколько глаз восхищённо смотрели на них на протяжении веков. Тысячи людей, многие уже покинули этот мир, а часы всё ещё тикают. Боже, тебе бы песни писать, невозмутимо говорит она. Очень смешно, Рози. Я смеюсь, пока мы идём к церкви. Эта церковь в честь Жанны д'Арк была недавно построена по французским канонам. Её закончили в 1979 году. Разве не захватывает дух? Это должно быть чем-то вроде огнедышащего дракона. Эта церковь не похожа ни на одну из тех, что я когда-либо раньше видела. Она современная и выразительная, и я влюбилась в неё с первого взгляда. Это должно отражать пламя, которое поглотило её. Ого! Её здесь сожгли на костре. Рядом, на той маленькой клумбе в саду. Люди иногда думают, что там, где стоит крест в церкви, но это не так. Мы находим место и мемориальную доску, которая это подтверждает. И меня пробирает дрожь, когда я представляю кончину Жанны. Как же храбро она защищала свою страну. Она была такой смелой. Можешь себе представить? Рози качает головой. женщина, ведущая французскую армию к победе. В то время это было почти неслыханно. Интересно, как ей это удалось? Но потом такая потеря. Ей было всего 19. Она оставила чертовски большое наследие. Мы возвращаемся и осматриваем церковь, а также выслушиваем урок истории, на котором мы узнаем больше о Жанне д'Арк. и о том, как много ей удалось за такую короткую жизнь. Мне нужно почитать о ней побольше. Говорю я о Розе, пока мы ждем начала интерактивного показа. Как только мы заканчиваем с церковью, я запасаюсь биографиями Жанны в сувенирном магазине. Потом мы отправляемся бродить по старой городской площади, восхищаясь древним городом, богатым на истории и красоту. «Пообедаем?» — говорит Розе. ещё спрашиваешь. Мы находим маленькое кафе под названием Ля Курон, которое, по словам Розе, было основано в 1345 году. Там висят фотографии Сальвадора Дали и Бриджит Бардо с автографами. Они в нём бывали. Соблазняет меня она, но мне достаточно просто запаха сливочной французской еды. На месте нас провожает метрдотель, одетый в элегантный чёрный костюм с галстуком-бабочкой. Он выдвигает для нас стулья и кладёт льняные салфетки нам на колени. Когда он убегает за чем-то, я наклоняюсь и шиплю Розе: "Ты уверена, что это место соответствует нашему бюджету? Обычно мы не едим в заведениях с тканевыми салфетками. Посетители шикарной одежды, и я чувствую себя совершенно убогой по сравнению с ними. Дело в том, Что жизнями путешественников в фургонах тратят деньги. Мысли о них всегда где-то на периферии сознания, каждый пенины на счету. Еда это всегда последнее, на что мы тратимся. Всё равно нас всех кормят друзья. И я только что просадила зарплату за несколько дней на новые книги. Что для меня типично. Рози кивает и поднимает глаза, когда официант возвращается с двумя меню в теснённых кожаных переплётах. Я уже проверила. Основное обеденное меню из трёх блюд стоит 25 евро. И я выделила на это статью в своих ежедневных расходах, так как это для исследования и всё такое. Хорошо. Думаю, мы можем разориться, если это пойдёт на пользу твоему бизнесу. Моя сила воли также довольно слаба. И если будет весело, я последую за кем угодно и куда угодно. Будь прокляты деньги. В меню представлен широкий выбор аппетитных блюд, рот наполняется слюной. Ассорти норманнских сыров. Насколько же восхитительно звучит. Я понятия не имею, что это за сыры и как произносить их названия, но на мой взгляд, любой сыр всегда хорош. Что за нев Не в шатель, заканчивает Рози за меня. Восхитительно пикантный сыр. У тебя просто крышу снесёт. Что ж, нам лучше начать с закуски и основного. Мы медленно поглощаем ароматную французскую еду, а у Рози назревает очередной допрос. Я её читаю словно книгу. Сперва она садится чуть ровнее, мнёт свою салфетку, смотрит куда угодно, только не на меня. Я внаведя внутреннюю борьбу, думая, с какой стороны подступиться к разговору. Говори уже, Рози. Она притворяется, что не понимает, о чём я, но лгунья из неё никакая. Ты ведёшь себя так, будто у тебя муравьи в штанах, а это может значить лишь одно. Выкладывай. Её рот протестующе приоткрывается, но она замечает мой стальной взгляд и бросает всякое притворство. Но если хочешь знать, Я просто надеялась, что ты будешь не против встретиться с Джонатоном в какой-то момент. Мы вполне можем найти его в сети. Мы же теперь знаем, как его зовут. Зачем? Мне кажется, что Купидон где-то поблизости и может рассыпать на тебя немного любовной пыли. Не стреляй. Она словно сдаваясь, поднимает вверх руки. Выдохнув, я говорю: Если честно, Я не могу выбросить его из головы. От чего меня преследует просто ужасное чувство вины, потому что Тиджей всё ещё со мной. Я дотрагиваюсь до своего сердца. Как я могу даже думать о таких вещах? Просто не пойми превратна, но я чувствую твою печаль, Ария. Она окружает тебя как аура. Иногда я переживаю, что ты идёшь по жизни с такой широкой улыбкой на лице, Но внутри себя ты кричишь. Можешь сказать мне, чтобы я замолчала, но так мне кажется. А мне казалось, что я убедительна. Ты права, Рози, вздыхаю я. Это же я, Ария, мягко говорит Рози. Ты знаешь, что можешь поделиться со мной чем угодно. Разве не все думают, что их история любви особая и уникальная? Будто никто больше не любил настолько же сильно и крепко. Любовь Ти-Джея была ощутимой. Я чувствовала её, когда он заходил в комнату. У меня появлялась эта дрожь внутри, которая никогда не утихала. Он заставлял меня верить в то, что каждый человек на планете бледнеет в сравнении со мной. Это была такая дурманищая любовь. Надеюсь, я заставляла его чувствовать то же самое. Для меня он был наградой, и я ощущала себя невероятной счастливицей, потому что он выбрал меня. Звучит, будто он был невероятным человеком. Так и есть. Он был лучшим. Настолько полным жизни, что казалось невероятно жестоким, что она оборвалась. Кто может с ним сравниться? Да мне и не хотелось бы этого. Разве не было бы глупостью с моей стороны ожидать, что кто-то сможет снова полюбить меня так же. Почему глупостью? Почему бы тебе не придерживаться высоких стандартов в любви? Нам всем бы стоило их иметь. Если один мужчина смог полюбить тебя так сильно, тогда почему не сможет другой? У нас нет пожизненной квоты, Ария. Не то чтобы ты использовала купон, и теперь он уже непригоден. В сознании вспыхивает лицо Ти-Джея, а затем и лицо Джонатана. Оба они похожи своей нежностью и задумчивостью, неспособностью прятать эмоции на своих выразительных лицах. Мне нравятся такие люди. Незакрытые. Которые отражают каждую мысль и настроение чертами лица, выражением глаз, страстными движениями рук, намеренными или нет. Да, я понимаю, Розе. И я рада за тех, кому удается влюбиться вновь, найти покой после потери. Но у меня такое чувство, что я просто сравниваю двух мужчин. И хоть Джонатан и очень мил, я все равно выберу Ти-Джея. Кто бы ни выбрал. И это нечестно с моей стороны. Даже в качестве друга я жму плечами. Думаю, да. Может, это из-за того, что появился дневник, но мне кажется, будто Ти-Джей рядом со мной. Гуляет по вымощенным улочкам, восхищаясь то тем, то этим. Это так неправильно, что он лишён всех этих впечатлений, словно их отняли. Я ощущаю такую горечь по отношению к этому миру. Я так стараюсь не скатываться в эту чёрную дыру, но иногда она меня просто поглощает. И мне кажется... что я никогда из неё не выберусь без него. Я обрываюсь, когда в глазах начинают собираться слёзы. Я молчу, успокаиваю себя, но они уже срываются, и их не остановить. Словно прорывает плотину, слёзы и эмоции вырываются наружу. Жизнь уже не та. Я понимаю, говорит Рози, кладя ладонь поверх моей. Я делаю всхлип Надеюсь, что посетители отвернутся и не будут на нас глазеть, как по волшебству, а не отводят взгляды. Просто наша жизнь вся была распланирована, понимаешь? Мы хотели отремонтировать дом, чтобы начать готовиться к той эре детей, которые хотели завести. Ти Джей Бараны или поздно ушёл с должности учителя и открыл центр для детей с особенностями, чтобы сфокусироваться только на них. Представь, сколько жизней он смог бы изменить. Ти-Джей видел своих учеников как детей с бесконечным потенциалом. Словно они были загадкой, которую можно было разгадать. Если бы он смог понять, что им нужно, он смог бы помочь им устроить лучшее будущее. Особенно для тех деток, которые не могли говорить. «Хотелось бы мне, чтобы он смог воплотить свою мечту. И мне». Это был его приоритет номер 1. И мне это так в нём нравилось. Мы хотели путешествовать. Я беру салфетку и протираю под глазами. Взять с собой только самое необходимое, как сейчас. Ходить по горам, помогать строить колодцы в развивающихся странах, показывать нашим детям настоящий мир, не отели и тематические парки. А в один прекрасный день уйти на пенсию. Сидеть на крыльце на садовой качеле. Над нами сверкали бы звезды, а мы бы вспоминали нашу наполненную счастьем жизнь. Думали о том, что наши дети выросли добрыми людьми. Ведь о чем еще можно мечтать? Но ничего из этого не случится без Ти-Джея. Не пойми неправильно, я благодарна и за то время, что мне удалось с ним провести, но это испортило меня для любого другого мужчины. Я признаюсь, я раздумывала о том, чтобы снова влюбиться. Но потом я поддаюсь страху и понимаю, что этого не случится. Для меня существовал только один человек. И любовь, которую мы разделяли, останется в моём сердце навсегда и будет меня поддерживать, ведь так. Глаза Розы наполняются слезами, и она сглатывает. Так. Я расстроила Рози. Но чувство такое, будто камень упал с груди. Я объяснила, насколько муж был важен для меня и почему я не могу просто продолжать жить, как будто всё в порядке. "Прости, Рози. Я не собиралась вываливать это всё на тебя. Я рассказывала ей что-то и раньше, но то были обрывки. Никогда ещё я не делилась подобным". Она промакивает глаза, отчаянно пытаясь собраться. «Не извиняйся. Я плачу, потому что по-своему это красиво, хоть и невероятно трагично. Немногие находят любовь настолько сильную. И это душераздирающе, что тебе пришлось ее потерять. Наверное, я никогда не думала о том будущем, что ты тоже потеряла. Когда я думала о Ти-Джеи, я думала о мужчине, который сопровождал бы тебя по жизни». Я не думала о нём как об отце, а наставнике для целого поколения детей, от дедушки, а парня, который повзрослеет и будет седым мужчиной. Будет сидеть на крыльце с любовью всей его жизни, которая как всегда будет читать очередную книгу. От этого мне хочется плакать. За тебя. Роза краснеет. Она не привыкла проявлять эмоции, всегда надёжно держит их в себе. Я пытаюсь утешить её, понимая, как ей просто всё это переварить. Скорее всего, она представляет себя без Макса и благодарит звёзды за то, что ей повезло. Да. В этом вся суть, вроде. Джонатан заставил меня понять, что моё сердце работает как должно, но это всё просто понимание. Разбитые кусочки никогда не склеятся. Они едва держатся вместе. И этого достаточно, правда, просто знать, что я привлекла внимание Джонатона, что на какое-то мимолётное мгновение, которое мы разделили, я была для него важна. Поверь мне, если бы я не была замужем, не была вдовой, если бы я была кем-то другим, я бы уже обивала его порог. Но это нечестно по отношению к нам обоим. начинать что-то, если в конце концов я от этого сбегу. Я уже приняла несколько нерациональных решений под влиянием Савеньон Блан. Какой ужас. Я не могу с тобой спорить. Ты поддёргла моё сердце за ниточки и заставила робота расплакаться. Я смеюсь. Ну, в жизни всегда есть место чуду, да? На нас опускается тишина. Так что мы делаем то, что сделал бы на нашем месте любой миллениал. Достаём телефоны. Настроение улучшается, когда мы заходим в соцсети, чтобы посмотреть, чем там занимаются наши товарищи-путешественники с тех пор, как наши пути разошлись в Лондоне. Как и было обещано, они разлетелись по всему миру. Рози проверяет родители Макса, но Луис Пенсера, которые тёплые месяцы решили провести в Чехии. Они отметили нас на нескольких фотографиях, в том числе на фото инсталляции Идиомы. Цилиндрическом колодце книг, собранных в башню, как в Дженге. Инсталляция Идиома, цилиндрическая башня книг в стиле Дженга, которая кажется бесконечной. Он впечатляюще высок, и дыхание перехватывает, когда я думаю о его глубине. Голова Кафки вращается целую вечность. вос글яцает Рози, впечатлённая движущейся скульптурой. Она должна отражать его терзание. Тут написано, что он был тяжёлым человеком. Как и большинство писателей, разве нет? Она приподнимает бровь. Я знаю одного, у которого можно поинтересоваться. Отличный способ начать разговор. Но тяжёлый ли человек Джонатан? Есть в нём что-то ужасно загадочное. Он полон вымышленных историй, но что насчёт его собственной? Есть ли смысл размышлять об этом? Наверное, нет. Мы добираемся до третьего блюда истонним, когда уходит официант. Мы слишком много заказали. Слишком много не бывает, говорит Рози, протыкая за сахарную клубнику. Ну, попробовать, наверное, можно. Было бы грубо отказаться. Есть ли что-нибудь лучше, чем поглощать количество французской еды, равное твоему весу? Думаю, нет. Особенно, когда любовь не в меню. После того, как я помогаю Розе сделать инжирный джем для будущего фестиваля, я наконец уединяюсь в своём фургоне. Натянув пижаму, я заползаю в кровать. и достаю из ящика дневник. Что он содержит? Сердце стучит от одной мысли, но я знаю моего Ти-Джея, и я верю, что он написал это не просто так. Если бы меня спросили год назад, я бы сказал, что дневник — странная затея для мужчины в возрасте 30 с лишним лет. В конце концов, Кому интересны мои тайные мысли, страхи, секреты? Я всего лишь обычный парень с обычной работой, который, как вышло, женился на девушке своей мечты. Так почему сейчас зачем заключать что-то в эти страницы? Нет ничего конкретного, что я мог бы описать. Несколько дней назад я проснулся от неясного сна, с странным чувством, что я просто обязан записать эти строки на бумагу для моей любительницы слов. Забавно, да? Надеюсь, это не означает, что меня собьёт автобус или поразит молния. Единственное, что я знаю, так это то, что я должен написать ей и выразить свою любовь так, как ей будет понятнее всего. Что сказать женщине, которая боготворит такие вещи? Если бы меня похитили инопланетяне, наверное, я хотел бы поделиться с ней, что она освещала мою жизнь и моё сердце. Не всем достаётся такая любовь. Он мог бы быть спасён, если бы он только знал, что означал тот сон. Но физически с ним было всё в порядке, пока не стало слишком поздно. Его слова, его прощальный подарок восхищают моё сердце. Будто бы он стоит со мной рядом. Я так благодарна, что мне довелось быть великой любовью Диджея, даже если наше время оказалось так немилосердно урезано. Я быстро пишу Розе. Прочитала первую запись в дневнике. Я в порядке. Хотела просто дать знать. Через несколько секунд телефон пикает в ответ. Хочешь об этом поговорить? Могу сделать горячий шоколад. Он обладает целительными свойствами. Я в порядке, Рози. Но спасибо. Я отключаю свет и сижу в темноте. Время не может отобрать ту любовь, которую мы разделяли. Не может отобрать воспоминания. Я прижимаю дневник крепко к груди, воскрешая образ Ти-Джея в памяти. Его парфюм Ошиена остался заключен в этих страницах. оживляя его в моём сознании я закрываю глаза наши лица разделяет лишь один вздох